Глава пятая. 10 января 1240 года. Москва. Георгий стоял на верхней площадке своего донжона и с ощущением изрядного удовлетворения подставлял себя всем ветрам. А махина кирпичного цвета, стоя на Боровицком холме, самым наглым образом нависал над округой, доминируя. Все вокруг, как на ладони. В свое время Георгий поставил валентину задачу очень пространно, что-то в духе «хочу примерно так же, только с блэк-джеком и розовыми пуговицами». И Валя его понял, засучил рукава и дал волю своей фантазии с мастерством, дабы выполнить Винцентский замок на совершенно ином архитектурном уровне. внешний брат-близнец, только из красного кирпича, исключая окна, а вот внутри отличаются, как небо и земля. Огромный, массивный, в три этажа подвал, с прекрасной гидроизоляцией, вентиляцией, грузовым лифтом и резервным колодцем, способным обеспечивать водой пару сотен человек. Значительное заглубление и разумные высоты потолков дали больше этажей и, как следствие, рабочих площадей. Воздушное отопление с чугунными нагревательными элементами, вертикально-вентиляционные шахты с мощной естественной тягой. теплоизоляция, в том числе за счет использования кирпича с полостями, дифференцированная толщина стены, большой зал для приемов, занимающий весь первый этаж, а главное – хорошо продуманная система обороны. За счет грамотной планировки даже пробиться в башню донжона было нетривиальной задачей. Хотя, конечно, к началу 1240 года работы завершились только над башней. пояс стен образующих внутренний двор, только был обозначен. Все банально, не хватало кирпича. Пока не хватало. По оценкам Валентина, летом 1242 года можно было полностью завершить работы, сформировав поистине неприступное родовое гнездо. Для осадных средств XIII-XIV веков, разумеется. А нижний поезд так и вообще. Даже гладкоствольные пушки неплохо должен выдерживать. Но мы отреклись. Зачем Георгий забрался на смотровую площадку своего донжона? Правильно, посмотреть. А на что? На то, как к городу приближается отряд старого приятеля Рихарда, с которым князь, если не сдружился, то был где-то близок к этому. Бастард Фридриха Второго умудрился расположить к себе... в отличие от насквозь подозрительного француза. Да, любезный троюродный брат Людовик посодействовал минувшим летом и позволил новгородцам изрядно увеличить московский табун Дистрия, включая кобыл для дальнейшего разведения, а также нанять специалистов по дрессировке боевых коней. Но все равно холод, подозрительности и отчужденность никуда не делись. А вот Рихард вел войско и сам совал голову в пекло. Это не могло не радовать и не располагать к себе. Ведь, как известно, друг познается в беде. То есть в беде. Другой вопрос – какое войско? Где он эту это этих бравых ребят нашел только? В общем, чтобы не наломать дров, Георгий тепло поприветствовал гостей, разместил их в свежих казармах подола, а потом пригласил Рихарда на беседу. Очень уж было интересно, что ж так он привел, а также от кого и зачем. Как оказалось, эти люди не его. Он лишь командир, поставленный своим отцом по просьбе папы Римского, который, по всей видимости, решил и рыбку скушать, и на мольве не прокатиться. Ну, так подумалось Георгию, пока он выслушивал весьма увлекательную историю происхождения этого этих войск. И если очень сильно упрощать, то Григорий, с одной стороны, оказал князю прямую военную поддержку, что не так уж мало, а с другой – решал свои проблемы. В чем заключалась эта военная поддержка? В те далекие дни в Италии нередко скапливался разновастный сброд, стремящийся попасть в святую землю и испытать там свое счастье. Самыми лучшими и благородными его представителями были так называемые «младшие сыновья». То есть, те дети простых рыцарей, которым в наследство полагался только конь до да доспехи с оружием и благословение папы. Как несложно догадаться, эти кадры пополняли дружины разных баронов да графов, если могли пристроиться. Но особенного будущего там у них не было, просто относительно тихая жизнь с периодическими военными компаниями и пожизненно низким статусом чуть ли невооруженного слуги. Поэтому немалая часть таких сынов рвалась в святую землю. С одной стороны, романтика, с другой – шанс подняться. Ведь о сытных грабежах в тех краях ходили легенды. Но папе не были нужны у гроба Господня эти герои. Мир в святой земле находился в хрупком равновесии. И не в пользу христиан, а потому... Создавать весьма сложные и трудноразрешимые проблемы в тех краях из-за кучки жадных чудиков он не желал. Вот и сплавил их на новый фронт, в Москву. Им под стать были остальные представители данной лихой компании. Разве что благородным происхождением они похвастаться не могли. А клинки в руках все держать умели. К чести Григория нужно отметить, что он хоть и сплавил откровенный сброд, но парни прошли неплохую школу Выживание на войне, выдержав по одной, а то и по две-три компании Совсем уж пейзан он не отправлял, понимал, куда они идут. Первый шок прошел довольно быстро, как и желание прикопать все пополнение в ближайшей канаве. Все-таки они все бойцы, пусть и в запущенном состоянии. А четыре сотни вояк на дороге не валяются. Тем более перед предстоящей дракой. Короче говоря... Помозговав немного, посоветовавшись с соратниками, Георгий решил устроить новичкам курс молодого бойца, предварительно понизив планку самооценки. Это они думали, что герои. На деле же были пушечным мясом, лишенным к тому же хоть сколь-нибудь внятного снаряжения. Не то что на фоне Керасир с легионерами, а даже на фоне Рихарда и его оруженосцев. Сказано, сделано. Вначале провели закрытый развод, на котором Георгий выступил в роли Нагиева из фильма «Самый лучший фильм». «Вы все говно!» – ревел он, указывая на очередной изъян в снаряжении внешнем виде. Само собой оскорблял итальянское пополнение князь на русском языке, которого те не понимали, ну, чтобы дворянскую честь не задеть. Эмоциональный посыл понимали и довольно. Можно даже сказать, выше крыши. а потом Вывел нестроенной толпой на учебное поле, где легионеры с кирасирами показали им, как нужно двигаться и перестраиваться. Люди, пересекшие половину Европы и втоптанные в грязь здесь, на ее окраинах, оказались потрясены до глубины души и слаженностью действий и доспехами. Развивая захваченный плацдарм, Георгий вывел на поле две женские роты — лучников. которых дрессировали уже третий месяц. Дамы держали построение, вполне слаженно маневрировали и прекрасно управлялись офицером. Залп, залп, залп. И каждый раз они накрывали заранее размещенные мишени. А потом девиц провели мимо неровного строя пополнения. Если бы у парней были керасы, они бы себя отбили челюсти, роняя на грудь. «Бабы!» Ахнули они нестройным хором. А тут и Георгий со своей язвительностью. Дескать, ваша выручка даже хуже, чем у дам. На ребят было тяжело смотреть. Подавлены, раздавлены и разбиты. Они шли за удачей, за лучшей долей, а их тут так натыкали носом, что они не знали, куда глаза деть. Но князь знал, что делать. Его прессинг продолжался, но уже в другом русле. Разбив... Он протянул руку, аллегорически, и обнадежил. «Дескать, так и быть, сделаем из вас настоящих воинов». Так что уже на следующий день все бойцы пополнения начали серьезные тренировки. С остервенением. Парням было обидно и стыдно. Они видели ориентир, цель, и рвали к ней со всем напором своего молодого тела. «Как думаешь?» – тихо спросил Георгия Ивана. наблюдая за честной выкладкой новичков на плацу. Есть кто? — Он тот и тот, — указал собист. — Почему? — Кто-то донес? — Нет, взгляд. — Это еще во время первого разноса было видно. Поначалу они, как все, сильно удивились твоим поведением, так подкрепление не встречают. А потом, когда до них дошло то, что ты хочешь сделать, стали так по-доброму улыбаться одними глазами. Да и возрастом они старше прочих. Какие мысли? Просто наблюдатели, матерые. Он тот, я думаю, несколько лет прожил в Святой Земле, а тот где-то на севере. Они работают сообща? Наверняка. Даже если их инструктировали отдельно, друг друга им времени вычислить вполне хватило бы. Наверняка скопировались бы. Одно дело делают. От папы? Да. от Фридриха? — Думаю, что Рихард. Он, считай, официальный дипломат-разведчик. — Да и Фридрих не папа. Ему тонкая игра не нравится. Он не любит продолжительных партий. Сам же знаешь, большой ребенок, который начинает биться в истерике, если ему чего-то не дают. А юный отпрыск весьма любознателен. Да и у вас отношения вполне дружеские установились. Вполне разумная схема. А зачем придумать что-то еще? — Ну да, ну да. — А что по письму? — Папа заинтригован и заинтересован. Больше ничего сказать не могу. Мало информации. Да и вообще мы с тобой очень мало материалов по Святому Престолу взяли. Не планировали с ним сотрудничать. Надеялись на адекватность Патриархата. А разведывательные сети в тех краях у нас нет. Да, грустно. Ну да ладно. По Батуе что-нибудь выяснил? Только в общих чертах. Он решил нам немного подыграть, так как знает, много русских князей также хотят выступить в поход. Все кочевья, с которых удалось снять информацию, готовятся по весне идти на общий сбор, чтобы воевать с Русью. Да и про твой вызов знают. Слышали? Смехаются. Дескать, куда ты лезешь против такого великого хана? — Аберке? — Сбежал. — В Хорезм. Это официальная версия. На деле никто не знает, куда он делся. Я даже допускаю, что письмо писали под диктовку Бату. Не исключено, что Берке больше нет в этом мире. Зачем Бату так поступать? В чем выгода? Не знаю. Это просто предположение. В тех краях никто толком ничего не знает. Оперативной информации почти никто не владеет. И вполне спокойно живет. Тем лучше. По князьям что-нибудь прояснилось? Нет. Все князья ведут себя в пределах ожиданий. Явной подготовки заговора мне выявить не удалось, хотя кое-какие встречи Ярослав Всеволодович проводил. Но ничего сверхъестественного. Впрочем, вычислить вряд ли удастся без провокаций. Наши агитаторы по торговым площадкам на всякий случай стараются выбить почву из-под ног у будущего предательства, хотя надежды на это мало. Зато если переживем и устоим, Взлетим до небес, крылья бы не опалить.